Глава шестая. Демоны смеха. Мерно ракочущий пригородный автобус вёз меня на окраину, туда, где расстилался огромный осенний парк, и тупо уставились в небо равнодушные холмы, окаймляющие город. Гудение мотора действовало усыпляюще. Я впала в некое подобие транса и едва не пропустила свою остановку. Промедли я еще минуту, и автобус свернул бы на шоссе, уводящее в вечереющие поля. А там иди хоть налево, хоть направо, хоть день, хоть неделю, все равно никуда не придешь. Выпрыгнув на раздолбанную шинами обочину, я медленно побрела к особняку, поблескивающему стеклами окон сквозь редкие ветви деревьев. Парк встретил меня шумным шелестом листьев и влажной прохладой. Тропинка, обогнув огромный дуб, уперлась в плотный забор, за которым громоздилось приземистое, вытянутое в длину двухэтажное строение. Для порядка пролаяла дворняга, тотчас же завеляв хвостом и увиваясь потом у моих ног, пока я шла к крылечку. Дверь особняка отворилась, не успела я коснуться кнопки звонка. Марфа стояла на пороге с длинной высокой свечой в руке. Прядь волос, выбившаяся из-под черного платка, сверкнула в лунном свете серебристой сединой. — Мир входящему! — поприветствовала она меня. Я обрадовалась, что Марфе Егоровне не пришло в голову повторять свои дневные кульбиты именовавшиеся второй степенью почтения. «Добрый вечер!» – ласково сказала я. «Кажется, я вовремя?» «А времени больше не будет», – заверила меня Марфа Егоровна. «Я читала об этом в апокалипсисе. Но, кажется, это у нас еще впереди, не так ли?» «Уже, уже!» – бормотала старушка, освещая мне лестницу. Следуй за мной, да не споткнись. Плохая, говорят, примета. Я не суеверная, почти не солгала я. Марфа Егоровна строго посмотрела на меня. Ох, грешна я старая! Что-то не верится мне, будто старец наш Дар благодатный в тебе углядел. Не поторопился ли он? «Ох, чую беду!» — вздохнула она, оглядывая меня из-под лобья. «Всё будет хорошо!» — успокоила я её. Мы снова подошли к двери с табличкой «Завхоз». Марфа вошла без стука, велев мне немного обождать. В ночном окне круглилась полная луна, отливавшая красноватым светом. Круг в квадрате, перечеркнутый крестом рамы, навел меня на мысли о мистической геометрии. И когда Марфа окликнула меня, просунув голову из-за двери, я вздрогнула от неожиданности. Проходи, громко шепнула она мне. Сначала в дверях постоишь, а когда окликнет, иди к самому и делай все, что велит. Я шагнула вперед. И сразу же погас свет. В полной темноте раздавались едва слышные удары отдаленного барабана. Звук возникал через редкие промежутки времени, которые понемногу сокращались. Уже минут через десять удары следовали один за другим, словно чье-то больное сердце колотилось из последних сил. Когда удары превратились в сплошной грохот, звук неожиданно исчез. Потом вся процедура повторилась трижды. Что ж, весьма действенный прием. Сейчас, наверное, они начнут экспериментировать со светом. Очень сильный способ давления на психику. И точно, то тут, то там стали зажигаться огоньки свечей. Скоро вся комната была ярко освещена. Меня заинтересовали тени, мелькнувшие в окнах справа. Поскольку глупо было бы размышлять о росте людей, чьи головы достают до второго этажа, я пришла к выводу, что эти окна выходят на закрытую галерею, размещающуюся вдоль стены зала. Рядом со мной возле дверей стояли несколько девушек и молодых людей с потупленными взорами. Среди них я с удивлением обнаружила Володю Слепцова, который едва заметно кивнул мне. Я догадалась, что это новообращенные члены Черного Братства, которые готовятся перейти на новую ступень посвящения. Впереди, очевидно, располагались действительные члены внутреннего круга. Судя по чёрным кожаным браслетам и отрешённым лицам участников в церемонии, они уже прошли все испытания и были допущены к некоему источнику познания. Раздалась тихая музыка, то нараставшая, то вновь затихающая и почти спадающая на нет. Несколько аккордов, выбранных, кажется, произвольно, Были скомпонованы таким образом, что каждый из них как бы зависал в воздухе, ожидая разрешения в тонику, но вместо этого раздавался следующий аккорд, точно так же не находивший разрешения. Я заметила, что люди с браслетами, стоящие впереди, начинают тихонько раскачиваться, что-то бормоча себе под нос. Впереди мелькнула сгорбленная фигурка Марфы в черном платке. Она остановилась в отдалении, у задней стены помещения, и строго наблюдала за присутствующими. Бормотание становилось все громче. «Мне показалось, что я попала в сумасшедший дом, причем в палату для иностранцев». Нечленораздельные слоги, бессмысленные фразы, мычания и стоны раздавались осенним вечером на втором этаже особняка, религиозно-культурного братства разума, в большой комнате с табличкой «Завхоз». Чем-чем, а разумом тут и не пахло. Скорее, наоборот. Вот юноша с короткой стрижкой упал на колени, закрыв лицо ладонями и не переставая раскачиваться. Вот девушка, раскинув руки, словно птица, закружилась на месте – Вокруг нее сразу освободилось некоторое пространство, чтобы соседи не могли помешать ее странному танцу. А пожилая женщина в первом ряду вдруг пошла в присядку, неумело выкидывая коленца. Она проделывала это с такой серьезностью, что ни у кого не промелькнуло даже тени улыбки. Подобная практика была мне знакома. Глассолалия. Самопроизвольное говорение на иных языках было принято у пятидесятников, остановившихся на одной главе Нового Завета и построивших свое учение только на этом отрывке. А освобождение физической энергии находило широкое применение у секты хлыстов и многочисленных ответвлений этой зловещей и загадочной организации. Внезапно стена впереди заколыхалась, словно белое квадратное озеро, и рухнула вниз. Едва не чертыхнувшись от неожиданности, я мгновенно поняла, что это был большой кусок ткани, натянутый поперек комнаты. Впереди открылось довольно просторное помещение, заставленное различными предметами. У правой стены располагалась старинная физгармония с белевшим на ее крышке лошадиным черепом. Слева небольшой столик, на котором я с удивлением увидела секстанты и астролябию. А посреди открывшейся площадки стоял Елагин в черном балахоне, сверкающем вышитыми блестками. Его строгое лицо было вдохновенным. Глаза сверкали а седые волосы издали казались перламутровыми, так что при желании можно было принять старика за какого-нибудь морского царя. Задняя стена была сплошь разрисована пересекающимися желтыми лучами, сгущающимися к низу до полной непроницаемой черноты. «Приветствую юных братьев!» – воздел старец руку и потряс в воздухе жезлом. «Альфа-Омега! Альфа-Омега!» – запричитала Марфа Егоровна, мелко тряся головой. «Начнем же обряд очищения!» – провозгласил Елагин. В центр комнаты было вытащено заржавленное железное корыто, над которым присела одна из женщин с черным кожаным браслетом. Послышалось тихое журчание. «Новеньких прошу приблизиться», – начальственным голосом приказал Елагин. Стоявшие рядом со мной новообращенные быстро выстроились в колонну. «Прикоснитесь к смрадному истечению», – вещал Елагин, – «ведь скверно внутри вас куда страшнее. Преодолейте себя» и, прикоснувшись к скверне внешней, изгоните из себя скверну внутреннюю. Очередь начала медленно продвигаться к корыту. Новобранцы опускали в емкость левую ладонь, а Марфа, стоящая неподалеку, вытирала их руку ослепительно белым полотенцем. «Когда очередь дошла до меня», Старик удержал меня и, развернув за локоть лицом к публике, торжественно провозгласил. «Новый свет просиял среди нас!» В толпе послышались сдержанные возгласы восхищения. «Альфа-Омега! Альфа-Омега!» – бормотала Марфа, комкая полотенце. «Кланитесь друг другу! Окажите третью степень почтения!» Продолжал командовать старец. Все участники церемонии рухнули на колени и ткнулись лбом об пол. «Поклонись им, сестра!» Тихим голосом приказал мне Елагин. чего же не поклониться?» Я опустилась на колени и совершила земной поклон, почему-то именовавшийся здесь третьей степенью почтения. Вспоминая кувырки Марфы, определенные Елагиным, как вторая степень, я думала про себя, а что же тогда представляет собой первая степень почтения? Но в голову лезла какая-то эротическая чушь. Распрямившись, я посмотрела на старца. Елагин повернулся ко мне и, глядя мне прямо в глаза, громко вопросил. «Поведай нам, чада, кто тебя послал?» «Духи света или духи тьмы?» Его голубые, словно альпийское озеро, глаза, казалось, сверкали крохотными молниями. Я физически ощутила на лбу легкое покалывание и слегка пошатнулась, но тут же взяла себя в руки. Обыкновенный гипноз такому учат на практических занятиях начинающих психиатров. Особая атмосфера волнующие ожидания ритмичная музыка, специфическое освещение поведение окружающих плюс блестки на одежде и лагина, должны были вызвать род определенного транса, сковывающий волю и развязывающий язык. Главное тут было, правильно сформулировать вопрос. И за высокопарными фразами мне явственно проник в мозг главный смысл, который вкладывал старец в своё вопрошание. «Кто тебя послал?» «Не буду скрывать, мне очень хотелось ответить, Соколовы». Я едва не выпалила на выдохе эту фамилию, но вовремя спохватилась. Однако в меня словно вселился другой человек, которым я не могла управлять. Этот человек не слушался голоса разума, не подчинялся моим приказам. Он как будто вибрировал не в такт моему сознанию и был способен на что угодно. «Птицы такие!» – пробормотала я с клювами острыми. «Почти хорошо!» Если нельзя было противиться этому внутреннему голосу, то можно было попытаться обмануть его и сказать правду чуть-чуть по-другому. Что я и сделала. Очевидно, Елагин решил, что для первого раза этого достаточно. Он поднял мою руку и прокричал. «Дочь Света!» Ему ответил нестройный хор собравшихся, повторивший его восклицание. Вслед за тем снова заиграла музыка, и началась заключительная часть собрания. Марфа Егоровна внесла чан с какой-то зеленой жидкостью и, черпая оттуда стаканом, давала пить каждому из присутствующих. Процедура длилась довольно долго. «Пока очередь дошла до меня», миновало полчаса за это время подошедшие к чану в числе первых стали вести себя несколько неадекватно и что самое интересное почти одинаково юноши и девушки дамы и господа братья и сестры хохотали во все горло держась за животы что же их так рассмешило ведь все происходило на полном серьезе Но смех был не совсем обычным. Казалось, что они просто не могут остановиться. Любое слово, взгляд, движение, воспоминание вызывало у них такой безудержный приступ смеха, какой бывает только у возбужденных детей. И родители говорят им, тогда смешинка в рот попала. Но здесь это уже было на грани судорог и истерики. Я всегда знала что наркотики не обладают универсальным действием. Одни видят в своих грезах чертей, другие – ангелов, третьи – танцующих лемуров, четвертые – заполненную декларацию о доходах. Но я еще раз убедилась в том, что грубые и сильнодействующие средства все-таки вызывают сходную реакцию на физиологическом уровне. Нас поили вульгарным варевом из женских соцветий конопли на молоке, которое почему-то называется манагуа или просто Монага. И причем тут столица беспокойного Никарагуа? Ума не приложу. На любой окраине любого российского города в каком-нибудь дворике всегда сидит какая-нибудь теплая компания, зачерпывающая кружками из ведра эту самую жидкость рвотного цвета. И ни о каких религиозных церемониях тут речи не идёт. Народ, жаждущий отрешения от утомительной эпохи, ловит свой дешёвый кайф самым простым и демократическим после алкоголя средством. Даже из огорода выходить не надо. Нарвал сварил, выпил и забалдел. И никакого тебе чёрного внутреннего круга. А в чёрном братстве всё было декорировано так, что участники церемонии причащались высшему разуму через особую мистическую субстанцию, открывающую двери восприятию. Это я смогла понять из сопроводительной речи Елагина, который стоял рядом с чаном и вещал что-то о сфере сверхчувственного. Подойдя к чану с варевом, я слегка помедлила. Мне очень не хотелось принимать внутрь своего организма эту зеленую влагу. Но поймав ожидающий и слегка насмешливый взгляд Елагина, я выпила отмеренную мне дозу, приблизительно половину стакана. Вернувшись к дверям, я достала из сумочки платок и вытерла губы и при этом незаметно для окружающих движением вложила себе в рот таблетку кофеина и кругляшок активированного угля. Предполагая нечто подобное, я еще дома решила на всякий случай запастись универсальным антидотом, который мог бы нейтрализовать действие наркотического вещества. И мне действительно почти удалось угасить в себе судороги смеха. Но мое положение было довольно затруднительным. Если бы я оставалась, что называется, в здравом уме и трезвой памяти среди всеобщей смеховой истерики, это выглядело бы крайне подозрительным так что я позволила себе громкие смешки и хохотушки, с ужасом чувствуя при этом, что их тотчас готов подхватить тот самый внутренний человек, возникший во мне под действием гипнотического взгляда Елагина. Но уголь и кофеин делали свое дело, и я усилием воли подавила в себе страстное желание отдаться всепоглощающему демону смеха. Снова раздалась музыка. На этот раз очень мелодичная. Томные переливы арфы сопровождались прекрасным женским голосом, тянувшим гласные. «Казалось, будто хрусталь звенит в ночном воздухе, унося тебя в космические дали». Волшебное впечатление достигалось не в последнюю очередь тщательно продуманным расположением квадросистемы. Очевидно, братство в свое время приобрело очень дорогую аппаратуру. Голос то возникал в одном углу, то перелетал в другой, порхая по залу и зависая в его центре на самых высоких нотах. Все присутствующие сидели на полу в расслабленных позах. На их лицах читались невероятное блаженство и вдохновенная радость. После приступа смеха наступил период упадка, содействующий усвоению приятной и мелодичной музыки. Вообще наркотики способствуют отключению обычного сознания – и нажимают неведомые нам кнопочки на панели нашего внутреннего управления. Так руки и ноги почти не ощущались, зато все органы чувств были обострены до предела. Женский голос звучал сразу и внутри, и снаружи. Он был обращен только к тебе, и что-то сообщал тебе, понятное без слов, обещал и утешал. Еще немного, и я бы задремала, но раздался мощный удар гонга. Наступило время проповеди. Елагин, стоя в центре круга из высоких свечей, начал свою речь. «Наше братство называется черным. Многие говорят, что черный цвет – цвет тьмы и страха. Но как белый цвет содержит в себе...» Весь спектр радуги, так и черный, вбирает в себя неведомые обычному глазу цвета. «Отпустите на волю ваш слабый разум, откажитесь от него навсегда, и вы обретете разум подлинный, связывающий вас с космосом и высшими силами». Его речь лилась, как струя ручейка, мирно прокладывающего себе дорогу в тесном русле Я чувствовала, что слова старца падают прямо в мой мозг И прочно отпечатываются там наподобие оттиска на послушной ткани Не все члены братства могут вместить в себя эту тайну, продолжал Елагин Но вам уже приоткрылись узкие врата «Смело входите в них и идите вперёд без страха!» «Сегодня мы вкусили зелёной влаги. Завтра придёт черёд более сильных субстанций, к которым вы должны быть духовно готовы!» Я тяжело вздохнула. Речь шла без сомнения о наркотиках. «Хорошенькое будущее готовят Елагин и компания адептам чёрного братства!» А между тем, количество обычных членов «Братства разума», по словам губернатора, составляло около десяти тысяч человек. Это же целая армия! Завтра на служении всем будет оказана особая честь. Явится наш пророк, чье настоящее имя до времени скрыто от простых смертных. В этом земном воплощении он носит имя Атланта. Его духовные корни в поколении жителей Атлантиды. Сквозь века потомки древних магов пронесли светоч тайного знания. Вдруг неподалеку от меня раздался тихий стон. Я незаметно оглянулась и увидела, что Володя Слепцов, скорчившись, лежит на полу и судорожно дергается, хватая ртом воздух. К нему тотчас подскочила Марфа и перевернула его на спину, заглянув в юноши в глаза. Потом она сделала знак одной из женщин, стоявших впереди, кажется той самой, что приседала над корытом, и они вдвоем куда-то отволокли Слепцова, стараясь действовать бесшумно. Почти никто не обратил на это внимания. Все были поглощены речью старца. «А теперь прощайте, дорогие мои, жду вас завтра, и прочтите утром еще раз нашу главную книгу», — напомнил под конец Елагин и, повернувшись к нам спиной, опустился на колени. Свет снова погас. Все направились к выходу. Черные братья и сестры пошатывались и едва не падали. В дверях образовалась пробка. Участники церемонии проходили по одному в коридор, ведущий к лестнице. Все двигались, как в замедленном кино вяло шевеля ногами и слегка покачивая головой, словно что-то напевая про себя, медленное и тягучее. Во дворе нас ждала небольшая «Тойота». Когда все забрались в салон, машина двинулась с места, просигналив перед воротами. Я оглядела своих спутников. Володи среди пассажиров не было. Микроавтобус вяло тащился по ночному городу. Позади остались парк и холмы. Перед нами маячили обшарпанные ослепшие девятиэтажки и темные громады пустырей. Вскоре автобус вывернул на широкое шоссе и прибавил скорость. Нас развозили по домам, словно подгулявших бухгалтеров после сдачи квартального отчета.